Каладин падал вместе с дождем. Он вцепился в желтовато-белые одежду убийцы единственной послушной рукой. Осколочный клинок шинца превратился в облачко тумана рядом с ними, и вдвоем они с бешеной скоростью неслись к земле, что была в сотне футов внизу. Шторм внутри Каладина почти утих. Слишком мало бури света. Убийца внезапно засиял. «У него есть сферы!»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 Его глаза потемнели, утратили сходство с бледно-синими сапфирами. С землей. Но почему ты не умер при падении? Нет. Значит, я сплел тебя сверху. Немыслимо. Он шагнул назад. Момент изумления. Момент жизни. Возможно, Каладин чувствовал, как работает свет, как стихия внутри него ерится и бьется о некую преграду.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 Моросящий дождь все лил и лил. Убийца попятился. Его глаза сделались такими огромными, словно Кел превратился в ущельного демона. — Они сказали, — Я лжец! — закричал он. — Они сказали, — Я ошибаюсь! — Зет, сын сына Валана, неправедник! Они назвали меня неправедником! Каладин шагнул вперед, стараясь выглядеть грозно,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 «Ты живой?» Юноша кивнул и рухнул на один из обитых бархатом королевских стульев, не заботясь о том, что замочит его или испачкает кровью. Он издал тихий стон, отчасти из облегчения при виде их всех, отчасти от изнеможения. «Как?» — изумился Адалин. «Ты упал!» «Я был почти без сознания, но точно помню, что я видел, как ты упал!»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 переспросил Аделин. «Мы были, как трое мальчишек, которые напали на ущельного демона с прутиками. Бури, отец, это самое позорное поражение за всю мою жизнь!» «По крайней мере, мы предупреждены», — с содроганием проговорил король. «Этот мостовик! Из него получился хороший телохранитель! Ты заслуживаешь похвалы, юноша!» Даленор встал и пересек комнату.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 После стольких лет. «Он хочет убить меня!» — сказал Элакар. Он стоял к ним спиной, но Каладин видел в его руке чашу. Король осушил ее до дна, потом тотчас же заново наполнил из кувшина. Темно-фиолетовое вино. Рука Элокара дрожала, пока он наливал. Каладин посмотрел на Далинера. Великий князь все слышал. Этот Зет пришел не за королем. «А за Далинором Князь не стал поправлять короля, и Каладин тоже промолчал. «Что мы будем делать, если он вернется?» спросил Аделин. «Не знаю». Далинор уселся обратно на кушетку рядом с сыном. «Я не знаю!» «Займись его ранами», — прошептал Каладину голос его отца, лекаря. «Зашей щеку, вправь нос». У него был долг поважнее. Капитан вынудил себя встать,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 Он посмотрел на короля, который с бледным видом уставился на пустую чашу из-под вина. Неужели его величество и впрямь сушил весь кувшин? Элокар прошел к своей спальне, где наверняка было еще вино, и распахнул дверь. Навани ахнула, и король застыл на месте. Повернулся к створке. На ее задней части кто-то расцарапал древесину ножом, и кривые линии складывались в ряд глифов.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 — Чтобы защищать. — С точки зрения Паршенди, они защищают свое племя, — возразил Каладин. — Для них я захватчик. Сил села, обхватила руками колени. — Я не знаю. — Возможно. Другие спрены чести не делают того, что делаю я. Только я одна не подчинилась. Но его осколочный клинок... — Что с ним? — Он другой. Совсем другой. — Как по мне обычный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 — с трудом проговорил Хобер, сам не свой от его чувств. «Прости меня, Каладин!» Хобер, ты живой?» Потом он заметил, что штанины брюк Хоббера разрезаны посредине бедра. Ноги солдата под тканью были темно-серыми, мертвыми, как рука Каладина до исцеления. «Я его даже не увидел», — сказал Хобер. «Он сразил меня, потом заколол бельда».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 — сказал Каладин, втягивая буресвет из одной из сфер в лампе. — Не в порядке! Он снова напрягся, поднял Хоббера и понес его к остальным.